Ночной северный ветер сделал свое дело, нагнав серые густые тучи на столицу. С самого раннего утра начался холодный осенний дождь. Возможно, это последние дождевые осадки, ведь завтра наступает зима. А значит, королевство будет ждать похолодания, а вместе с ним и снега. В Академии «Белый рассвет» раскинулся тренировочный лагерь. Студенты усердно готовились к межкоролевскому турниру Академии. Лучшее время, чтобы заявить о себе. как для магов, так и мечников. Сотни учеников собрались на арене и проводили совместные командные бои. Парные и бои один на один. Подготовка шла полным ходом. И все под руководством самой Луизы фон Шиллер. «Что за атака, Фрозенберг? используя ветряные лезвия». «Стелла, помогай товарищам». «Бродус, да что ж такое? Сколько раз тебе говорить, не стой как вкопанный. Используй навык ускорения». Луиза шествовала над ученическим полем битвы, исправляя ошибки молодых волшебников и мечников. Стройный марш экипированных паладинов в тяжелых доспехах вошел на арену и заставил учеников остановиться. Ректор обернулась, приподняла бровь. «Орден идущих! У вас разве есть приглашение на посещение занятий?» Ее голос явно нес угрозу. Капитан паладинов вышел вперед, развернул свиток и громогласно прочитал. Луиза фон Шиллер, вы подозреваетесь в содействии демоническому прорыву в поместье Ванштейнов. Просим проследовать за нами для выяснения всех обстоятельств.